Там наши солдаты осматривали разбитые танки. Кудашёвый капитан вытянулся у входа в палатку. И что в них необычное? Совершенно стандартные машины, правда, несколько устаревшие, но на одной из них обнаружено некое странное устройство. Что именно приподнялся с места полковник Дуайт. Затрудняюсь ответить сразу, сэр. Но в танке отсутствует двигательная установка. Вместо неё расположен некий агрегат неизвестной конструкции. Так, капитан, я должен это увидеть. Помимо этого, сэр, мы обнаружили ещё кое-что. Что именно? По-видимому, в момент обстрела с танком производились технические работы. Множество там блоки совершенно нехарактерные для этой модели танка. Большой метрический ящик с инструментами, ящик с разъёмами на нижней поверхности. Надо полагать, это какой-то аккумулятор. На них есть набражение. Есть кавитан, немедленной всей возможной осторожности погрузить всё найденные вертолёт. самым срочным образом есть сер капитан Булли вылетел на улицу сержант связь с генералом срочно невысокий сержант радист склонился над аппаратурой спустя несколько минут он протянул полковнику гарнитуру сер слушаю вас дуайт сер мы захватили аккумулятор Русские стали ставить его на свои танки. Плажем именно для этого их и создали. Он в исправности, даже и под напряжением. И в танке есть ещё один. Хотя и повреждённый, русские не успели эвакуировать эту важную технику, хотя у них был для этого почти час. Декары, они даже не понимают, что попало к ним в руки. С помощью этих технологий мы наконец сумеем указать волежневосточникам зазнайкам их истинное место. Пусть не думают, что ухватили Бога за бороду только от того, что под их ногами плещется нефть. Срочно доставьте находки на корабли. Немедленно, слыжите, полковник. Я уже отдал соответствующее распоряжение, сэр. Солдаты кольцом оцепили уцелевший вертолёт, ощетинившись стволами во все стороны. Под личным присмотром полковника на борт погрузили трофеи, под весом которых ощутимо просели амортизаторы шасси. Отстреливая тепловые ловушки, винтокрылая машина поднялась в воздух. И на максимальной скорости, прижимаясь к верхушкам деревьев, рванула в сторону моря. Проводив её взглядом, Дуайт снял каску и вытер вспотевший лоб. Всё, значительная часть операции выполнена. Теперь можно приступить ко второй части поиску авторы изобретения. Жаль, что не удалось захватить живыми никого из обслуживающего персонала. Они-то наверняка кое-что должны были знать. Странный народ эти русские. Уносят погибших товарищей и бросают секретную технику. Запрыгнув, как в молодости, в джип, полковник приказал выдвигаться вперёд, к передовым частям. Приподняв над пригорком башню, командир передового танка приник к окулярам. Чисто, никаких следов присутствия противника. Относительно открытая местность, перемежающаяся редкими островками кустарника и деревцами, простиралась почти на километр. Дальше снова лес. Как он уже надоел. Да, прав был полковник. Русские чая на блефовали, и им это почти удалось. Если бы не залп корабельных ракет, они ещё имели бы шанс. Но против такого джокера не играет ни один козырь. Ещё раз оглядев поле, командир приказал продолжать движение. Товарищ старший лейтенант Вертолёт противника. Ага. Старший лейтенант Кожемякин поднёс к лицу бинокль. Вот он. О, куда ж ты сядешь, родной? Пролетев почти над всеми оставшимися ещё неповреждёнными кораблями, боевая машина зависла над небольшим корабликом. Сбавив скорость, пилот начал медленно пускать машину вниз. Ага. Goods, вот, значит, где у них штабной курятник-то? Надо же. А ты всё на фрегат кивал. Повернулся офицер к лежавшему рядом десантнику. Стакан с тебя, похомнчик. Не молодой уже, старший сержант-контрактник отнёсся к этому вполне философски. Ну, всю водку не выпьешь. Обмешулился. Че уж тут Он приник к прибору наблюдения. А хорошие штуки у погранцов водятся. Ничто нам в бинокль не так. Смотри, разгружают вертолёта. Вон, тяжесть какую-то поволокли до да ни адану, внутрь куда-то тащат. Миха! Здесь я, Пахомович, откликнулся молодой парень, сидевший у радиостанции. Сигнал есть. Аташ. Как эта фиговина появилась? Я и выдал комбинацию, откликнулась техника. Хорошо, процедил сквозь зубы офицер. Пусть поглубже всё-то добро волокут. Смотри, похомочь, не дай вертолёту взлететь. Он нам тут таких дров наломают. Будь спо, командир, не зевну. Возля на палубе стало понемногу затихать. Утащили они добро, прокомментировал действия матросов сержант. Вертолёт заправлять собираются, шланги разматывают. Заправка это good, одобрительно кивнул командир. Михайев, сигнал ещё есть? Слабеет, товарищ старший лейтенант. Внутренний машинку тащит. Пахомич, как там заправщики? Подсоединили шланги? И от вертолёта отошли. Михеев, давай. Радист нажал несколько кнопок на передатчике. Сдвоенный взрыв раздворачил левый борт корабля. Будь это более серьёзный корабль, у него ещё оставались бы шансы на спасение. А здесь режим дьяволом заплясал на верхней палубе огни. Вспыхнуло топливо, хлынувшее из разорванных шлангов. Никто из членов экипажа выскочить наружу не успел. Да и стало бы им от этого легче. Объятые пламенем фигурки матросов палубной команды метались во разные стороны, понемногу падая в различных местах. Никому было бороться за жизнь корабля.